Глава 14. Звонок Никиты в общем и целом не испортил Лёшины планы на воскресный день. Уже хотя бы потому, что никаких планов у него не было. Погода за окном стояла припоршило, с самого утра зарядил мелкий дождь, который и на дождь то не подходил. Просто в воздухе висела мокрая взвесь, раскрашивающая мир в тускло-серые цвета, снижающая видимость на дороге и Евгонеющий в ступор всех, кто собирался выйти из дома. Лёша и не собирался. Но и сидеть в крохотной квартирке вместе с Анютой, которая всё ещё дулась на него за то, что он не явился на фотосессию, тоже было сомнительным удовольствием. Поэтому, когда позвонил Никита, Лосев воспользовался поводом, чтобы уйти из дома. Ты куда? Мрачно поинтересовалась Анюта, когда он вышел в коридор и зашуршал куртками на вешалке. Выбирая, в какой будет тепло, но какая при этом не промокнет в первые же десять минут при такой погоде? На работу. Лаконично ответил он, но потом добавил. Новая срочная информация появилась. Ты свою работу любишь больше, чем меня. Кто оба говорил? Сама полдня валялась на диване с телефоном в руках. То на комментарии ей надо ответить, то контент-план составить, то к прямому эфиру подготовиться. Вместо завтрака у них был кофе с тостами, а вместо обеда ничего. Ну, не мог Лосев считать салат из травы обедом. Он чисто физически не в состоянии был наесться рукколой и кедровыми мать их орешками. А ты свой блог», — спокойно заметил он, всовывая ноги в ботинки на толстой подошве и хватая с полки ненавистную маску. Так что мы квиты. Ответила ли что-нибудь Анюта? Или предпочла его проигнорировать, он уже не узнал. Вышел на лестничную площадку и хлопнул дверью. На самом деле, искать этого слепого экстрасенса можно было бы и дома, будь у них нормальная квартира. Но где спрячешься в студии? Звонить по телефону неудобно. У Анют то прямые эфиры, то просто разговор мешает ей сосредоточиться. Из ванной тоже не позвонишь. Абонент всегда хорошо слышит эхо и думает, что ты звонишь ему, пардон, сидя прямо на толчке. Тоже такое себе. По дороге в контору Лосев заскочил в чебуречную, купил полдесятка чебуреков и кофе. Всё лучше, чем кедровые орешки. Лосев, чего тебе дома не сидится воскресный денёк? поддел его дежурный. Работа для меня всегда праздник, хмыкнул тот. В кабинете, который он делил с ещё двумя сотрудниками, было тихо и темно. Лосьев включил свет, быстро вытащил из пакета чебуреки и жадно набросился на них. Надо есть, пока не остыли. Холодные будут уже не такие вкусные, а звонки подождут. Пока он обедал, как раз загрузился старенький компьютер, и Лосьев сытый щурясь, принялся за работу. Оказалось, что найти контакты Юрия Любимова не такая уж и простая задача, особенно в воскресенье. Все, кто мог что-то знать про работе На этой самой работе в воскресный день не появляются. Некоторые даже трубку не берут. А никакой рекламы сам экстрасенс нигде не даёт. Лосев вышел даже на главреда газеты, в которой размещалась статья найденная Яной. Но тот сказал, что он будет в редакции не раньше завтрашнего утра. Лёша попытался надавить, но главред оказался твёрдым колодцем. И заявил, что без официального постановления даже задницу свою с дивана не поднимет. А официальное постановление Лёша всё равно получит не раньше завтрашнего утра. Все эти бюрократические машины отвратительно неповоротливы, даже те, которые призваны защищать жизнь и здоровье населения. В конце концов ему улыбнулась удача. Коллега знакомого его знакомого дал Лёше номер поисковика, который порой работает с Любимовым. Поисковик по фамилии Степашин. Воскресный денёк проводил тоже не на работе и даже не сразу понял, кто ему звонит и чего хочет. Судя по звукам в трубке, Лосев помешал застолью, поэтому пришлось терпеливо по второму кругу разъяснять, что ему надо. Любимов наконец начал соображать Степашин. Исновидещи? Ну, знаю такого. Порой помогает нам людей, искать». Не поверите. Руку на фотку кладёт и сразу рассказывает, где искать очередного пропавшего грибника. Сам не видит ни черта, а территорию так точно описывает, что местные обычно сразу узнают. А чего же вы всех тогда не находите, кто потерялся? Не удержался Лосев. Зачем народ созываете, если можно одного человека спросить? бы всё так легко было", вздохнул поисковик. "Любимов", говорит Каждые такие поиски у него много сил отнимают. Да, я и сам заметил. Бывает, пока мы до указанного места доберёмся, потеряшка оттуда уже уйдёт. Следы есть, а самого нет. И второй раз ясновидящее место рассматривает уже с трудом, а иногда и вовсе не может. И на восстановление ему не один день нужен. А так мы бы всех на раз два находили. Тем не менее, в телефоне у не совсем трезвого Степашна. Нашёлся номер ясновидящего, а адрес он, пусть и не помнил наизусть, но зато подробно объяснил Лосееву, куда надо ехать и как найти нужный дом. Что оказалось весьма кстати, поскольку трубку Любимов не снял. За то время, что Лосев доедал чебуреки и искал контакты ясновидящего, на улице начал смеркаться, дождь усилился. Редкие пешеходы торопились спрятаться в зданиях, ярко горели окна магазинов и кафе давно украшенных по новогоднему. Странное это было сочетание: яркие гирлянды, шары, искусственный снег на подоконниках и ливень за окном. Странное и неправильное. И Ещё больше неправильного было в том, что никто не знал, дадут ли ресторанам доработать до Нового года или закроют на карантин раньше. Засмотревшись на смеющихся людей за столиком у высокого окна, Лосев не посмотрел под ноги, И по самую щиколотку провалился в лужу. Чёрт, громко и эмоционально выругался он. Это не чёрт, мужик, это наши коммунальные службы, хохотнул проходящий мимо паренёк. Даже возразить на это оказалось нечего. Лосев доковылял до машины, плюхнулся на водительское сиденье и истощил с ноги промокший насквозь ботинок и носок. Лужа образовалась в выбоине на асфальте, поэтому оказалась настолько глубокой, Что вода залилась в ботинок через верх. Лосев вытащил из-под сиденья пару старых стоптанных кроссовок, которые валялись там с незапамятных времён, из-за которые его вечно ругала Нюта. Вот и пригодились. И пусть надевать их придётся на босу ногу, а всё лучше, чем ходить в мокрых ботинках. Любимов жил почти в самом центре, в одном из тех домов, что построены ещё в незапамятные времена и находятся под охраной государства. Под охраной да ни под опекой. Ремонтом в таких зданиях никто не утруждал себя уже много лет. Крыша протекала, лестница крошилась, а перебои с водой и отоплением были делом настолько обычным, что каждый предпочитал иметь дома и обогреватель, и бойлер. Правда, старые коммуникации частенько не справлялись с такими нагрузками, и жильцы оставались и без электричества в том числе. Лосев это точно знал, поскольку его родители жили в одном из таких домов. Вот и в подъезде любимого не горел свет, а перила на лестнице откровенно шатались. Пришлось подсвечивать себе дорогу фонариком в мобильном телефоне. Жил ясновидящий на последнем, третьем этаже под самой крышей. А если учесть высоту этих старых зданий, то к концу пути у Лосева было ощущение, что он пешком забрался на Останкинскую башню. Как ранее любимов не ответил на телефонный звонок, так и теперь не отреагировал на стук в дверь. Может, дома нет. Конечно, на прогулку слепой едва ли отправится. На Лёшин взгляд, на такой лестнице нужно спускаться не только зрячим, а вообще третий глаз в себя открыть. Иначе станешь не только слепым, но ещё и безногим. Однако это не отменяет того факта, что его могли забрать родственники. На выходные, например. потому и трубку не берёт. В семейном кругу люди частенько оставляют телефоны на тумбочке. Если они, конечно, не бьюти-блогеры и вообще не блогеры. Пока Лосев барабанил в квартиру любимого, тихонько приоткрылась соседняя дверь, и оттуда выглянула сухонькая старушка. "Вы, к Киюрико?" скрипучим голосом поинтересовалась она. Лосев, ушедший в свои мысли, едва не подпрыгнул на месте. — кивнул он. "Вы не знаете, где он?" Старушка помотала головой, но на площадку не вышла. Оно и правильно. Света нет, мужчина стоит незнакомый, а внизу не работает домофон. Кто угодно мог войти. Несколько дней его уже не вижу, сообщила старушка. «И за стенкой тишина. Обычно он радио слушает. А то не включал уже давно. Может, родственники забрали на выходные, предположил Лосев, хотя под ложечкой уже неприятно засасало нет у него никого». Так что ж вы в полицию не звоните. Захотелось заорать ему. Ждёте, пока вонять начнёт. Но потом подумал, что в полиции скорее всего так и сказали бы. Когда вонять начнёт, тогда и звоните. Как это не прискорбно. Далеко не везде сидят такие Саши Сатиновы, у которых папки с бумагами вызывают нервный тик, и они согласны даже квартиру вскрывать, только бы не разбирать их. Дотрясение всех вопросов ушло около двух часов, спустя которые квартира Юрия Любимова была наконец вскрыта. И почти сразу Лосев понял, что сделано это не зря. Если на площадке ещё ничего не чувствовалось, то внутри лёгкий запах мёртвого тела уже присутствовал. Картина в квартире, ясновидящего почти полностью повторяла ту, что полицейские увидели в квартире ведьмы Маргариты Андреевой. Мужчина, обнажённый до пояса, лежал на простыне посреди гостиной, широко раскинув руки в стороны. Грудная клетка была вскрыта, сердце отсутствовало. И ещё через час в просторной трёхкомнатной квартире было полно народу. Лера на коленках стояла возле тела и ворчала, что ей все мешают. Криминалисты по сантиметру обследовали гостиную, а оперативники под начальством следователя Ворнова возились в других комнатах. Не то чтобы в этом был какой-то смысл. Предыдущие убийства дали понять, что убийца по квартире не ходил, лишнего не трогал. Но ведь что-то надо было делать. Лера определила, что смерть наступила почти 48 часов назад. Два дня распотрошённое тело пролежало в гостиной, и никому не было до этого дела. Странно только, что сон девчонки в этот раз приснился с таким опозданием. Предыдущие снились до убийства. А этот после. Ноутбук и телефон, найденные в спальне, упаковали первыми. С гаджетами Андреева и Маркис эксперты только начали работать. Пока ничего интересного в них не нашли, никаких писем от подозрительных личностей. Едва ли Любимов получал письма, а вот голосовые сообщения мог. Хотя чутьё подсказывало Лосеву, что это были обыкновенные телефонные звонки. А потому ничего они не найдут и в этот раз. Чёрт, инквизитор на самом деле неуловим. Как ничего не нашёл Лосев и по дате, названный Никитой. Честно говоря, он вообще сомневался, что эти цифры, дата, они могут значить что угодно. Они могут вообще ничего не значить, потому что уж извините, великодушно, но думать, что призрак реально даёт им важную подсказку, по меньшей мере странно. А вот на соседе в этот раз надежда была. Вот в одной двери обнаружились костыли, да и поисковик, к которому Лосев позвонил ещё раз, подтвердил, что исновидящий передвигался на них. Значит, пока он поднялся с дивана или кровати, пока доковылял до двери, убийца продолжительное время стоял на площадке. Дверь не вскрыта. И это ещё раз подтверждает, что убийца любимов открыл сам. А помня, как шустро выглянула на площадку соседка Лосьев полагал, что она могла что-нибудь и заметить. Так же посчитал и Воронов. Поэтому Слава Шумаков уже отправился по соседям. Благо время было ещё не позднее для официальных визитов. Лосев и следователь же осматривали квартиру. Квартира незрячего человека сильно отличалась от квартиры зрячего. Всё здесь было максимально просто, функционально. Никаких лишних вещей, о которые можно споткнуться. Никаких полисборников на столиках. Всё лежит на своих местах, потому что если и обычные люди умудряются часами искать вещь, брошенную куда-то, то для незрячего сложное задание превращается в невыполнимое. Лосев просматривал бумаги, сам не зная, что собирается в них найти, но внимание его привлекла толстая папка. Оказалось, история болезни. Они уже выяснили, что обычный школьный учитель Юрий Любимов стал незрячим инвалидом в результате хулиганского нападения и избиения. Случилось всё тёмным февральским вечером, почти два года назад. Нападавших так и не нашли. А вот какая из травм привела к тому, что он стал ясновидящим. Наверное, этот вопрос следовало задать Лере. Лосев сам вряд ли что-то там мог понять, но историю болезни открыл. Оказался прав. Не понял даже половины диагнозов. Не то, что какой из них сделал любимого экстрасенсом. Какие-то переломы остевых отростков, субрехные дальние кровеизлияния. Как в этом можно разобраться? Он перевернул страницу, но тут же вернулся обратно. Внимание привлекла маленькая деталь, по которой он сначала лишь скользнул взглядом, важность её осознал позже. В углу одного листа стояла тёмно-синяя врачебная печать. И размашистым почерком было написано: В.А. Макаров. Лосев пролистал еще несколько страниц, везде видя одну фамилию. Макаров, В.А. Хирург-травматолог был лечащим врачом любимого Макар, таинственный клиент Андреевой, который должен был прийти к ней прямо перед убийством. Хирург-травматолог наверняка умеет обращаться со скальпелем и знает, как вырезать сердце. Может Не Макар, а Макаров. Ведьма просто сократила фамилию, записывая. Или сам В.А. назвался производным именем первым, что пришло в голову. Пётр Михайлович, позвал Лосев, впрочем, не став дожидаться, пока следователь подойдёт, сам шагнул ему навстречу. Что стряслось? заинтересованно спросил Воронов, видя задумчивый Лёшиным взгляд. Тот показал ему папку с фамилией врача. Интересненько. Переберматал Воронов, выслушав его доводы и тоже листая папку, будто в ней могла найтись ещё какая-нибудь подсказка. Первая городская больница. Я ж там список всех врачей наизусть выучил уже, как и в остальных. Нет там никакого в Макарова. Может, уволился? предположил Лосев. Два года прошло. Вон, В недавних выписках уже другие фамилии. А с этим ковидом многие увольняются. Нагрузки И пустых обещаний нашего правительства не выдерживают. Воронов пробормотал ещё что-то невнятное, вытащил телефон и посмотрел на время. Очевидно, ехать в больницу смысла не имело. А вот завтра следователь наверняка вызвонит и главврача, и отдел кадров. Даже если Макаров уволился, они должны знать, где он обитает теперь. Город пусть и не маленький, но и не огромная Москва. Врачебные братья так или иначе друг с другом знакомы. Версия с Макаровым, конечно, была не то, чтобы очень сильная, но посильнее тех, что у них были до этого. Этот ковид не только потрепал нервы народу, но и знатно передрехнул руководство больницы. Главврач сменился полгода назад, а в отделе кадров заседала и вовсе вчерашняя выпускница. Поэтому ни первый ни вторая не знали доктора Макарова ВА. А куда он ушёл, тем более. Вчерашняя выпускница с видом святого мученика долго копалась в архивных документах и таки нашла адрес Макарова. Лёша сказал бы ей спасибо хоть на этом, если бы не выражение её лица. Можно подумать, он для собственного интереса ищет информацию. К Макарову, оказавшемуся Владимиром Алексеевичем, ехать решили вдвоём со следователем. Заранее не стали звонить, чтобы не раскрыть карты. И не пугать, если ему всё-таки есть чего бояться. Дверь открыла женщина лет 40 со страшно уставшим лицом, будто на календаре был вечер пятницы, а не полдень понедельника. Впрочем, едва только войдя в квартиру, оба поняли, что здесь идёт активный ремонт, а потому усталость несчастной жилички вполне объяснима. Ремонт способен вытрепать нервы даже самым стойким и отнять у них все силы. Добрый день. А Владимир Алексеевич дома поинтересовался Воронов, не представляясь. На лице женщины скользнуло недоумение, будто они ошиблись адресом, а затем она нахмурилась и посмотрела на следователя из подлобья. Вы кто? Вопросом на вопрос отвечать некрасиво. Внезапно, обезоруживающе улыбнулся Воронов, но женщина помрачнела ещё сильнее. Владимир Алексеевич скончался полтора месяца назад. С заметным сарказмом ответила она. Вот это поворот. Лосев едва удержал челюсть от позорного падения на пол. Значит, они всё-таки ошиблись, и Макаров тут ни при чём. Эх. А не сменилось бы начальство в больнице, наверняка знала бы о смерти своего врача и им не пришлось бы тратить время на отработку заведомо провальной версии. Нет, всё-таки долбаный ковид. Точно? «Зачем-то спросил Воронов, будто подозревал женщину во вранье. Нет, я шучу. — то Вы кто такие? Воронов наконец вытащил корочку и представился. Женщина смягчилась. Остались ещё в наше время люди, для которых полиция имеет некий авторитет. Жизнь подсказывала Лосеву, что обычно эти люди либо имели какой-то положительный опыт общения и решения вопросов с сотрудниками внутренних дел, либо, что, к сожалению, чаще, Кто-то из близких родственников служит в органах. Женщина представилась Людмилой и пригласила их войти. А зачем вам мой покойный муж? поинтересовалась она, ставя чайник на плиту и не спрашивая, будут ли они чай. А они будут. Кто отказывается от горячего угощения в декабре? Говорите о том, что ещё пять минут назад её покойный муж был подозреваемым в деле о серийных убийствах, Воронов, конечно, не стал. Его фамилию мы нашли в карточке Юрия Любимова. Вот и хотели расспросить о полученных Любимовым травмах. Лаконично ответил он. Что, подозреваете в мошенничестве? поинтересовалась Людмила, выставляя на стол вазочки с вареньем, печеньем и свежими булочками. Почему вы так решили? Сами же говорили, что отвечать вопросом на вопрос некрасиво. хмыкнула женщина, но тут же продолжила. У Володи было много пациентов. Обо всех он мне, конечно, не рассказывал, но о любимове я слышала. Мужчину сильно избили. Володя не был уверен, что он выживет. А он выжил, пришёл в себя и начал обо всех в отделении разные вещи рассказывать. Кто с кем спит, кто спирт неправильно списывает, кто чужую машину на парковке поцарапал и не признаётся. Ох, не взлюбили его в времёмоцы, хохотнула Людмила. Быстро в хирургию перевели. Но он и там себе врагов нажил. Лежит пролизованный, слепой, а всё про всех знает. Вроде как после травмы и клинической смерти исновидящим стал. Муж считал, что он просто внимательно слушал, кто о чём говорит и делал нужные выводы. А вы, спросил Воронов. «Я тогда так же считал? Тогда? А сейчас по-другому считаете? Людмила покраснела и занялась чаем, ничего не отвечая. Следователь тоже не задавал вопросов, но Лосев видел, что это временно. И в самом деле, когда Людмила поставила перед ними дымящиеся чашки, продолжил: "Вы верите в то, что Любимов действительно стал ясновидящим?" Людмила вздохнула и призналась: "Тогда не верила. Но потом пришлось". Она ещё немного помолчала, а затем сказала: "У Володи была онкология. Обнаружили внезапно, очень агрессивная". Уже с многочисленными метастазами, ему дали всего несколько месяцев. Конечно, он впал в депрессию, отказался лечиться, несмотря на все мои уговоры. А потом исчез. Я сутки работала, прихожу, его нет. Вещей почти не взял, даже документы дома оставил. Я в полицию сразу побежала. Приняли меня хорошо, как раз попала к полицейскому, сына которого Володя однажды с того света вернул. Вот, значит, почему она хорошо относится к полиции. Ну, что ж, и такое бывает. Володя начали искать, продолжала Людмила. Да всё без толку. Как сквозь землю провалился. Неделю почти искали, ни слуху, ни духу. Тогда-то я и вспомнила про Любимова. Читала ям статью, что он теперь по фотографии людей находит. Пошла к нему. И что, нашёл? спросил следователь, потому что женщина снова замолчала. Нашёл, вздохнула она на старой квартире его бабки. Я и не знала о его существовании. Володя ругался, когда я вошла, прогонял меня, говорил, что хочет умереть в одиночестве. Я домой его забрала, он уже почти ходить не мог, не ел ничего. Три дня ещё прожил, и... Всё. Женщина снова замолчала, но на этот раз ни Лосев, ни Воронов не торопились задавать ей вопросы. Да и к чему теперь? Ясно же, что Макаров не маньяк. Он умер до первого убийства. Эх, это такая версия была. Людмила, скажите, осторожно начал Воронов, и Лосев с интересом посмотрел на него. Почувствовал по интонации, что следователь хочет задать необычный вопрос. А ведьму Маргариту Андрееву вы знаете? Женщина покраснела, опустила голову, а Лосев удивился, но лишь на мгновение, почти сразу понял, что имеет в виду следователь. Знаю. Вздохнула Людмила. После смерти Володи мне так неспокойно на душе было. Грызла наверное, что он хотел без меня умереть, думала, что я не так сделала, чем не угодила. Никак успокоиться не могла. Свои мысли на него переводила. Сама мучилась и думала, что он мучится. Вот и пошла к ней, надеялась, поможет. Она вроде как умеет с умершими общаться. Помогла. Спросил Лося, стараясь, чтобы голос прозвучал сочувственно. Если сейчас соврёт, стоит насторожиться. Не могла Людмила попасть к Андреевой, потому что та в то время была уже мертва. Или всё же попала? Дверь она мне не открыла. Криво усмехнулась Людмила. Я, как дура, полчаса перед домофоном простояла, никто не ответил. И даже из соседей никто не проходил, чтобы я могла в подъезд попасть. Время такое, «Будни, день, утро. На телефон она тоже не ответила. Вот я и ушла. Не понимаю, зачем предлагать свои услуги, если не собираешься их оказывать. Убили её, вздохнул Воронов. Что? ахнула Людмила. Вот как раз когда вы под подъездом стояли, её и убивали. Не видели никого, кто входил или выходил в это время? Людмила несколько секунд ошарашенно молчала, а потом покачала головой. Я же говорю, никто не проходил. Но я минут десять простояла, не дольше. Странно. А минутой назад было полчаса. Воронов ещё о чём-то расспрашивал Людмилу, а Лосев осматривал кухню, пытаясь уловить за хвост мысль, скользнувшую по краю сознания. Мысль была странной, необычной, а потому рациональный мозг пытался увести рассуждение в другую сторону. Но Лосев всё-таки рискнул То ли тесное общение с Никитой в последнее время так на него повлияло, то ли в целом необычность убийств. "Людмила, а вы можете дать нам какую-нибудь вещь мужа?" попросил он. "Что-нибудь, что вы ещё не успели помыть. Только не одежду, а какой-то предмет, которым он часто пользовался". И безутешная вдова и следователь удивлённо уставились на Лосева, а тот постарался выглядеть как можно более невозмутимо, Будто и нет в его просьбе ничего странного. А странное было, ну зачем им вещь, да ещё мытая, покойного врача? Тоже к гадалке сходить, пошаманить руками? И тем не менее интуиция подсказывала Лосеву попросить эту вещь. Не для гадалки, разумеется. Ох, и погонит его следователь за такие идеи. Людмила молча поднялась и вышла в другую комнату. А следователь шёпотом спросил: "Зачем?" Сравним отпечатки пальцев. Всё так же невозмутимо", заявил Лосев. "Мёrtвого врача?" с сарказмом поинтересовался следователь, а затем сделал то, чего Лосев от него точно не ожидал. Вытащил из стоящей на столе салфетницы салфетку и завернул в неё ложку, которой Людмила мешала чай. «Проверять так всё", заявил следователь, пряча ложку в кармане. "В общем-то правильно. В этом необычном деле лучше проверить всё. Если уж рассуждать здраво, в действиях следователя куда больше логики, чем в его. На кухню вернулась Людмила, неся в руках расческу. Вот, она протянула её Лосеву. «Расческа, Володя, — «расческа, Володим, пойдёт? Лосев взял расческу, стараясь не залапать больше, чем это сделала Людмила, и благодарно кивнул.